Глава семнадцатая. Письмо жене. Профессор Щукин на лекции сказал. «Кто хочет экзамен автоматом и пять за диплом, тогда ответь только на один вопрос. Письма к достоевского к жене какая фраза звучит чаще других?» Два или три студента незаметно сползли под стол и начали гуглить. «Бесполезно», — сказал Щукин. «В интернете на самом деле мало что есть». там только друг у друга переписывают и копи пастят а достоверную информацию там искать бесполезно ну чаще всего достоевский писал же нет ты только не похудей я туп декан кутузова и профессор щукин шли по коридору внезапно они увидели студента филолога гена который спиной к ним грустно сидел на продавленном стульчике раскачивался взад и вперед и монотонно повторял «Я туп, я туп, я туп». Щукин схватил Кутузову за руку. Он понял это. Уже сейчас 20 лет. Он додумался до того, до чего я додумался только в 40. Что хотите, делать Я поставлю ему пять по своему экзамену. А я устрою ему диплом с отличием. Мы отправим его в Сербию на стажировку. Я познакомлю его с дочкой своей подруги, владелицей сети кинотеатров. «Очень милая домашняя девушка мечтает о детях и очень любит сложных юношей, считающих себя тупыми», — прошептала счастливая Кутузова. щеки на Кутузова кинулись к Гене. Студент что-то услышал и повернулся к ним. В руках у него был барахлящий телефон, который никак не мог найти сеть. гены был так напуган, что машинально продолжал повторять «Ютуб, youtube youtube youtube Щуки на Кутузова застыли. Молча посмотрели друг на друга». отвернулись от гена и пошли в деканат. Гриша Полутарацкий Был в университете аспирант Гриша Полутарацкий. Он уже два года жил в Англии и занимался плутархом. У него спрашивают, «Зачем ты, Гриша, в Англии плутархом занимаешься? Ты им в России занимайся? Или поезжай тогда уж в Грецию? Плутарх-то греком был». Гриша подумал и сказал, «В Греции жарко». А в России меня в армии могут забрать, так что я уж лучше в Англии. ЕГЭ. Знаете тренд этого года? Я бы сказал, что это здоровый и радующий момент. Спросил профессор Щукин. Раньше, как не пойдешь в школу, все старшеклассники хотят или на банковское дело, или на инвестирование в ценные бумаги, или на городское управление, или на русско-китайскую торговлю. А сейчас многие идут или в деревообрабатывающий колледж, или в колледж судоремонта, или во что-нибудь строительно-архитектурное. Или на повара, или по металлу с кузнечным уклоном. Иногда комично бывает. Некоторые пишут ЕГЭ на 97, а оно им совсем не надо. Колледжи без ЕГЭ берут. А потом они хотят на заочку за продолжая заниматься любимым делом. А рядом пыжится будущий управленец ЕГФ-48 и ужасно переживает, что ему три балла не хватает. Да отщепните вы у первого, дайте второму. Что вам, жалко, что ли? Варенье. Каждый день ровно в четыре часа многодетный доцент Мымрин прогонял всех детей учеников, ввешивал на дверь табличку «Прошу не беспокоить, готовлюсь к лекциям» и запирался у себя в кабинете. Дети жена Мымрина... проходили мимо кабинета на цыпочках и говорили шепотом, с уважением косясь на табличку. А доцент Мымрин в это время сидел за столом ел руками в варенье из банки. Потом он мыл руки в тазике, прятал банку и задумчивым лицом выходил из кабинета. Великое дело. Профессор Щукин пришел на спецсеминар по древнерусской литературе. Ласковым голосом попросила студентки Леночки посмотреть ее любимый не самый последний айфон и застенчивым видом уронил его из окна девятого этажа. «Вот», — сказал он, — «можете не благодарить. Видимо, в ближайшие сто лет любое великое дело будет осуществляться только по следующей схеме. Первое — выбросить гаджет. Второе — совершить великое дело». «Возможно, есть еще какие-то схемы, но я их не знаю. Человеческая воля слаба». а методы, как делать ее еще слабее с каждым годом, только совершенствуются. Чудо. Профессор Щукин сказал задумчиво, «Лет до 30 мне казалось чудом, что женщины умеют разговаривать, мыслить, выбирать, могут хотеть детей и так далее. Мне казалось, что они лишь уступают мужской программе, а это все исключительно мужские качества». И я, всегда сталкиваясь с ними, испытывал глубочайшее недоумение. Как при виде женщины-столивар, например. Я не доверял женщинам вообще ни в чем. Даже на краю дороги я на всякий случай придерживал незнакомых женщин за локоть, потому как вдруг кинется. И еду готовил только я, и продукты покупал только я. Потому что разве женщина... Может, правильно выбрать мясо, например. А потом я стал вглядываться и понял, что и для женщин, в свою очередь, всегда чудо, что мужчина может разговаривать, мыслить что-то хотеть. В каждой девушке живет крепкое школьное ощущение, что все мальчики тормоза и дебилы. Просто величайшая тайна взаимного недоверия полов. И в целом людям надо лет 30, чтобы понять, что все тут гораздо сложнее. Роман про Колобка. Профессор Щукин сказал, «Самое грустное в писательстве и актерстве, что человек богатеет как бы сам в себя. Если я строитель и строю дом, в котором я не буду жить, а будет жить кто-то другой, то это как-то собирает, смиряет. Я не думаю о себе как о делающем что-то значительное, а просто планирую, что вот, допустим, я получу зарплату и поеду с друзьями на рыбалку». Или если я дворник, то я уберу мусора его опять накидают, и моя работа как бы не существует. И то уже нет повода считать, что ты нечто. А актер и писатель. Он словно невольно кричит каждую секунду. Посмотрите, какой я хороший. Давайте издадим мою книжку «Колобок». Или снимете меня в сериале, я ж такая хорошенькая, а как я нравлюсь зрителю». И всегда в тебе куча лжи. Ты как капуста. Если страдаешь, допустим, и даже искренно страдаешь, то все равно невольно думаешь, ага, надо запомнить, как я скривила рот. Или запомнить, как я рыдала, потом может пригодиться. И писатель тоже примерно так же, только словами. Такая сам наблюдающая капуста. Недаром актеров, клоунов и поэтов раньше хоронили за оградами кладбищ. И очень правильно, кстати, делали... И это как-то очень сбивает личностные настройки. Но, с другой стороны, если не будешь кричать про колобка или стараться, чтобы те сняли в сериале, то тогда какой смысл твоего существования? Дерево же тоже тянется листьями к солнцу, а не прячется под камнями. В общем, сложно сохранить какой-то внутренний баланс. Вы меня хоть понимаете? Никто не отозвался. Студенты тихо дремали. Профессор Щукин осторожно выключил свет и, не будя их, вышел из аудитории. Главное искушение. Профессор Щукин за ухо поймал одну студентку-писательницу и сказал ей теплым любящим голосом «Самое большое искушение, которое выдерживает многие писатели, и особенно писательницы, это ассоциировать себя с героями». Писательница даже не хочет этого делать, но просто в какой-то момент возникает героиня, которой она начинает потихоньку делегировать свои качества. Ну и происходит срастание. Писательница говорит себе шепотом. «А почему бы арабскому принцу не полюбить меня? Ой, то есть Дашу?» А она ему скажет, конечно, нет. «Будет за ней таскаться, как мойской грозить кинжалом». У него будет бурка и черные усы, а звать его будут... Эм, какое бы арабское придумать? Аж хаббат. А я его убью на странице на двухсотой. Хи-хи, какая противная. А почему бы моему американскому дяде... Ой, а у меня такое, оказывается, есть. Не помереть и не оставить мне, э, тьфу, Даши, миллион. И с писателями то же самое. Они населяют книгу кучи женщин, которые... бедная невольница авторской фантазии достанутся конечно кому им будет велено самому писателю и книгу это с одной стороны оживляет потому что повышает градус достоверностей и вообще приятно когда автор заигрывается а с другой стороны обмельчает хотя конечно не только женщины есть мечталки нового рода и комби мечталки политика деньги успех автомобил «Битвы, власть» и так далее. Таких заигравшихся книг от общего объема примерно 25%. Наиболее яркие представители, ну, допустим, Ремарк. У него мечталки от первого лица, у Бальзака тоже мечталки, но от третьего лица. И это довольно забавно определяется по внешнему виду героини чертам характера. Если у Бальзака появляется героиня пухленькая, симпатичная, живущая с бледным вялым мужем, Ее сразу катапультирует от него и отдают мечталки вместе с длинным перечнем ее приданного, арента ранков и так далее. Поэтому признак он и разоблачается. А у Ремарка, наоборот, мечталки отдают встроенных внутренне сложных, умирающих всегда у второй-третьей книги. Кафедра фольклора Профессор Щукин очень любил студентку Машу и всегда просил ее пересесть поближе к кафедре. «Машенька!» — говорил он. На нее просто смотреть приятно. Сердце отдыхает. Она в телефонах тайком не сидит, тетрадочки не рисует и не притворяется с умным видом, будто конспектирует. Машенька или вяжет, или бусики плетет, или бутербродик кушает, или на подушечке спит. И все не скрываясь, все открыто. Это вам не ромгерм какой-нибудь. Это настоящее русское отделение, причем... Самое, что ни на есть, кафедра фольклора. Старый журнал. Профессор Щукин сказал, «Читаю старые выпуски журнала литературная учебы, а много неизвестной русской прозы, эмигрантской, 1920-х, 1930-х годов, проза, забытая совершенно, кроме двух-трех имен. Основной сюжетный момент такой». Русский мужчина, белый эмигрант, но чаще просто недоучившийся гимназист, уехавший откуда-нибудь из Полтавской губернии юноша и выросший где-то там, на задворках в Сербии или Леоне. Короче, этот молодой мужчина обнаруживает, что он никому не нужен. Ни французам, ни сербам, ни своим. Вокруг все какие-то другие, свои интересы у всех, свои лазейки. Кто в лавке у папы, кто в вышибалой, кто на скрипке роялит и так далее. В общем, все приспособились худо-бедно, он как-то нет. Котельный работать не хочет. Для физического труда капризен и слаб. Для службы в конторе у него нет навыков, нет талантов. Живопись, пение, языки и так далее, которые он мог бы продавать. Ничего нет. А тут еще наступает пара любви. Он пытается влюбиться, но женщины смотрят сквозь него. И француженки, и наши. Он страдает и начинает писать прозу, которая публикуется в газетах, журналах или вообще спустя 50 лет. И интересно, что у разных авторов, которые друг друга даже не читали, повторяется один и тот же психологический момент. Для мужчины автора всегда чудо, что женщина может быть живой, мыслить, иметь душу, шевелить руками и ногами, чего хотеть, ходит, дышит, все это воспринимается как чудо. как какой-то притягательный бред. удеющий текст. Профессор Щукин сказал, «Понял, что любой текст при правке должен похудеть примерно на одну пятую, самая маленькая на одну десятую. Для этого полезно, чтобы у текста был жировой запас, иначе нечего будет сбрасывать. Как уменьшить по объему колобка? Не надо объяснять герою то, что читатель уже понял». А то получается заговор читателя и автора против героя. «Почему я его убил?» «Потому что ты злодей». о, -о, -о, -о Не надо объяснять то, что описывается. Маша прихлопнула себе дверью палец и заплакала. Ей было больно. Ей было больно, лишнее, и без того понятно, что не щекотно. Это самый частотный момент для правки. Веер из пальмовых листьев. Профессор Щукин сказал, «Женщины трудолюбивее мужчин в несколько раз. Это еще и школа идет, когда девочки строчат на уроках, как сумасшедшая. А мальчик еще даже ручки не достал. У взрослых это тоже сохраняется. Женщины могут работать по 18 часов в сутки, получая подзарядку от самой работы. А мужчины от силы 8. Поэтому из всех коллективов, где зарабатывают сдельно, мужчин быстро вытесняют». Ну, то есть, если сказать, братья и сестры, давайте делать красивые коробочки. Сделаем 10 тысяч коробочек, продадим их и поделим. То мужчину из такого коллектива вышибут через три дня, потому что он будет меньше всех коробочек делать. Ну, разве что он догадается прикинуться шофером и куда-то непонятно исчезнет. Типа он целый день менял масляный фильтр, а коробки не пешком же носить. Но каким образом мужчине при его меньшей усидчивости удается выживать? Во-первых, парадоксальное мышление. У женщин оно встречается реже. Парадоксальное мышление всегда идет от некой лени. А женщины редко бывают ленивы. Им проще решить задачу по алгоритму, пусть даже он длинный. Второе – приоритетность. Женщина чаще распыляется. Из своих 18 часов работы она час раскладывает бумажки, час занимается тем, час этим. А мужчина понимает, что распыляться ему нельзя. И все 8 часов он занимается чем-то одним. Например, говорит себе, «Робках мне никого не обскакать. Буду делать веера из пальмовых листьев». Начинает делать и попадает в точку. Женщина же никогда от коробочек не откажется. Но если вдруг даже... Все женщины переключатся на веера, мужчина уловит это заранее и перепрыгнет на что-то совсем неожиданное, например, на чайнички из консервных банок. Третье, мужчина не задает себе вопроса почему. Его отучили от этого военруки. Женщина же вечно пытается постичь это почему. И тратит на это кучу времени и усилий. Владивосток. Профессор Щукин грезил поездкой во Владивосток. Он представлял, как купит старый праворольный джип и будет ехать через всю Россию. Или, возможно, идти по лесам, пробегая каждый день по полумарафону. При этом он боялся думать о том, что за рулем ему часов через шесть смертельно надоест. И машина надоест. И он будет только бесконечно слушать аудиокниги и раздражаться дождям. С другой стороны, когда-то он так грезил о Якутске. Когда же приехал туда, был жуткий мороз. От гостиницы получалось отойти только на 200 метров. Штаны примерзали к ногам. Перед самым окном гостиницы была стройка. И всю ночь на стройке выла громадная цепная собака. Гостиница была монастырская, и он был там единственным постояльцем. Персонал приходил только утром. Ночью он ходил по темным и длинным коридорам и выходил в пустые залы с огромными стульями, на которых днем, наверное, сидели великаны. Но зато здорово было в окрестных поселках, где воду выпиливали из рек бензопилой «Дружба». Тогда же он открыл город Ленск и почувствовал, что именно тут надо спасаться от атомной войны. До Ленска не долетит ни одна ракета. Ещё вспомнил Улан-Удэ с огромными зданиями в центре, со множеством гаишников и коротконогими мохнатыми лошадками вдоль дорог. А ещё громадные порции мяса в монгольских ресторанах и изломанный лёд Байкала. На льду на картонках лежали строители, Ничего не строили, пытались поймать Хариуса. Хариус, стоящий на дне на огромной глубине, был виден как на ладони, но от наживки брезгливо отодвигался. Ещё вспоминал Петропавловск Камчатский, в котором он вырос и где прожил суммарно года четыре. Но когда он жил там, ему было меньше шести лет, он сидел в доме на батарейной, слушал пластинки смотрел на вулканы. А на вулканы его родители не брали, потому что они были где-то далеко. Брали только собирать грибы. Но и это он помнил плохо. Помнил только, что на него бежал какой-то коротколапый пушной зверь. Все кричали «лови, и лови», а он испугался и зверь не поймал. Когда же он выбрался в Петропавловск последний раз, то тоже было дико холодно, а вещей он по привычке не брал, привыкнув путешествовать только зубной щеткой. Город показался маленьким, домишки крошечными. Он гулял по черному песку, возвращаясь в гостиницу, ел очень дешевую красную икру, и тоже не мог спать из-за огромной разницы во времени. А на вулканы опять не попал, потому что они были где-то далеко. А вот теперь он почему-то хотел во Владивосток».